Нас нарочно приводили к ней, вероятно, наше восхищение и удивление перед её мыльными пузырями забавляло её, чтобы видеть, как она умывалась. Помню, белая кофточка, юбка, белые старческие руки и огромные поднимающиеся на них пузыри и её довольное улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание Это было то, как её без лошади на руках вывезли камердинеры отца в жёлтом кабриолете с рисорами, в котором мы ездили кататься с губернатором Фёдором Ивановичем в мелкий заказ для сбора орехов, которых в том году было особенно много.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 где сами гнули ветки, где Фёдор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы оббирали со всех сторон и всё-таки видели, что ещё оставались незамеченные нами орехи, когда Фёдор Иванович пускал их, и кусты медленно цепляясь, расправлялись.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 Как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке в жёлтом кабрялете, который везут Петруша и Матюша. Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминание это ночь, проведённая в спальне бабушки, и Лев Степаныч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 которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черёд ночевать у бабушки, Лев Степанович с своими белыми глазами в синем длинном сюртуке с буфами на плечах сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка в этой ли комнате или в другой. И как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочёными иконами. Бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала эти необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом, на белом и покрытая белым. В своём белом чепце высоко лежала на подушках из-под оконника послышался ровный спокойный голос Льва Степаныча Продолжать прикажете? Да, продолжайте. Любезные сестрицы, сказала она. Заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным, старческим голосом: "Расскажите нам одну из тех прилюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать". охотно отвечала Шахерезада: "Рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, Если повелитель наш выразить на то своё согласие. Получив согласие султана, Шахерезада начала так. У одного владетельного царя был единственный сын. И очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степанович историю Камаральзамана. Я не слушал не понимал того, что он говорил, настолько был поглощён таинственным видом белой бабушки, её колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видел теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике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 Опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые умываясь делала на своих руках бабушка. Образы своих родителей Толстой дал нам в Войне и мире в лице княжны Марии Болконской с её прекрасными лучистыми глазами и графа Николая Ростова. который имел правило никогда не покупать новых книг, пока не прочитаны старые. Образы эти до такой степени живы, выпуклы, ярки, что в каждом из нас они поселились навсегда. Пусть в их изображении дихтунг сильно смешана, может быть, свархайт, страшного тут ничего нет. Дигтинг делает Вархайт только наиболее яркой, делает её ещё более вархайт. Большое влияние на его детскую душу имела, кроме того, тётушка Ергольская, которая описана им в Войне и мире под именем Сони. Когда он родился, ей было уже за 30. Тостой рассказывает, что в детстве у него были вспышки восторженно умилённой любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет 5. Я завалился за неё, она лаская тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать её и плакать от умилённой любви к ней. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умеем ценить наше счастье, тем более что истинное счастье всегда негромко, незаметно. Я ценил, но далеко недостаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинках держать сладенькое, винные ягоды, пряники, финики, и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти лакомства, и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я не могу. Я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей. Уже когда я был женат, и она начала слабеть, а на раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись, я видел, что она готова заплакать, сказала, «Вот что, мэшер зами, комната моя очень хорошая».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 что она еще в детстве научила меня духовному наслаждению, любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня любить, прелести неторопливой одинокой жизни её любили все люди когда она скончалась и её несли по деревне из всех домов выходили крестьяне и заказывали по ней еду кроме этих главных четырёх лиц бабушки отца с матерью и тётушки татьяны александровны В детстве и отрочестве и в черновых воспоминаниях Толстого, написанных для биографии, пред нами проходит целый ряд других лиц, как губернатор Карл Иванович, в действительности Фёдор Иванович, как экономка Просковья Савишна, буфетчик Василий и прочие. И я опускаю здесь целый ряд мелких подробностей из этих детских лет Толстого, оставляю только те эпизоды, в которых слышен этот неподражаемый, неповторяемый толстовский дух. К таким эпизодам, такой чертой детства Толстого были те игры, которые придумывал его старший брат Николай. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, десять-одиннадцать, когда мне было, четыре или пять, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик, и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что «вы». Он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка. У него не было честолюбия, ему совершенно не интересно было, что о нём думают люди. Качество же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутьё, крайнее чувство меры, добродушный весёлый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и всё это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе мадам Ратклиф без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка. Когда он не рассказывал и не читал, он читал чрезвычайно много, он рисовал Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собою и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора. Так вот, он-то, когда нам с братьями было мне 5, Митеньке 6, Серёже 7 лет, объявил нам что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга и сделаются муравейными братьями. Я помню, что слово муравейные особенно нравилось напоминая муравьёв в кочке мы даже устроили игру в муравейные братья которая состояла в том что садились под стулья загораживая их ящиками завешивали платками и сидели там в темноте прижимаясь друг к другу я помню испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зелёной палочке. И палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага, старого заказа. В том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньке закопать меня. Кроме этой палочки, была ещё какая-то фанфаронова гора, на которую он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол, и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное пройти, не оступившись по щельке между половицами, и третье лёгкое. В продолжение года не видеть зайца, всё равно живого или мёртвого или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн. Тот, кто исполнит эти условия и ещё другие более трудные, которые он откроет после того, одно желание, каково бы оно ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наши желания. Серёжа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска. Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтобы уметь рисовать в малом виде. Всё это, как это бывает у детей, очень скоро забылось. И никто не вошёл на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет пред этими удивительными вещами, которые нам открывались. В особенности же оставила во мне сильное впечатление муравейное братство. и таинственная зеленая палочка, связывавшая с ним и долженствующая осчастливить всех людей. Как теперь, я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, верно слышал о маравских братьях, и соединил всё это в одно в своём живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас. Идеал муравейных братьев илнущих любовь над друг к другу только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зелёная палочка, на которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь. что есть это истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает. И все дальнейшие страницы этой моей книги и есть в сущности рассказ о попытках этого мальчугашки отыскать для людей таинственную зелёную палочку и соединить их в одно тёплое муравейное братство возвести их всех вместе не иначе на фанфароновую гору вечного безоблачного счастья